Глава 13. Николина. «Добрый вечер, дамы и господа! Надеюсь, вы приятно проводите сегодняшний вечер!» Официальным тоном начинает хозяин дома, в ответ получая одобрительные возгласы публики. «Прекрасно, прекрасно! Что ж, тогда попрошу минуточку вашего внимания. Со многими из вас я уже успел пообщаться лично, но для тех, с кем этого сделать не удалось, хочу сказать, что я безумно рад, что вы почтили своим присутствием Этот торжественный вечер, организованный в честь открытия моего именного благотворительного фонда. Отдельная благодарность всем выступающим сегодня артистам, перенаправившим свои гонорары на нужды детям. И также спасибо каждому из вас, кто уже внес щедрые пожертвования. О рабочей стороне организации я сейчас говорить не стану, а перейду к тому, что всех интересует сильнее всего. Что же сподвигло черстого старика с репутацией хладнокровного бизнесмена на этот несвойственный для него добродушный жест. Те, кто знаком со мной лично, далеко не сразу поверили в искренность моих благих намерений. Многие даже начали искать подводные камни в этой деятельности, чему я нисколько не удивляюсь и ни в коем случае не призываю останавливать свои расследования. Скрывать мне нечего, а даже если бы и было, вы все равно ничего не нашли бы. Иронично добавляет Харт, вызывая на лицах зрителей усмешки. «Всю свою жизнь я был отъявленным эгоистом. Мной всегда двигались тщеславные стремления возвести компанию на вершину успеха, добиться высокого уровня жизни, благосостояния, власти, уважения и даже людского страха. И нельзя не признать, мне это удалось». Спустя десятки лет упорной работы я допился всего, к чему так долго стремился, и до недавних пор меня все устраивало, даже несмотря на то, что на пути к своей цели далеко не все мои решения и поступки можно было назвать человечными. Конечно, о многом мне бы просто хотелось забыть, а еще лучше вернуться в прошлое и попытаться все исправить, но машину времени, к сожалению, Ферд Corp пока еще не спроектировала. Хотя я уверен, что под руководством моего сына и это открытие не загорали. В целеустремленности и трудолюбии Адам перепрыгнул меня в несколько раз. Его отменное профессиональное чутье и незаурядная способность мыслить превратила и так преуспевающую компанию в целую корпорацию, что ежедневно лишь сильнее расширяет свои территориальные границы, штаб-работников и количество инновационных технологий. Именно поэтому, официально покидая руководящую должность в одном из штатов HearthCorp, я нисколько не переживал и не сомневался в дальнейшем процветании своего дела, что основал более 35 лет назад. Мой сын уже добился того, чего не ожидал от него даже я сам, и знаю точно, что он непременно справится со всеми сложившимися на данный момент неприятностями в компании, и после никогда не остановится на достигнутом. Мистер Харт стреляет пронзительным взглядом чуть правее от меня, туда, где стоит мой спутник. Адам, о таком наследнике, как ты, может мечтать каждый отец. Жаль, что о себе я сказать такого же не могу. Родитель из меня получился никудышный. Но в любом случае, как говорят, лучше поздно, чем никогда. Поэтому сейчас я хочу сказать тебе то, что должен был говорить постоянно. Я несказанно горжусь тобой. Ты с лихвой оправдал все возложенные на тебя надежды. И очень надеюсь, что когда-нибудь ты сможешь меня простить за то, что я всю жизнь не оправдывал твои. За тебя, Адам. Он торжественно приподнимает бокал в своей руке, и зал взрывается овациями. Я присоединяюсь к всеобщим аплодисментам и бросаю взгляд на Адама, несказанно удивляясь. С лица его будто вся кровь исчезла по нему теперь вообще ни черта невозможно считать он радуется польщен, удивлен растерян озадачен ничего полный ноль что за реакция такая но вернусь от небольшого отступления обратно к теме, дождавшись когда все шумы в помещении стихнут продолжает хар я понял что раз в прошлое мне вернуться не дано и многих своих действий не исправить. Мне остается лишь попытаться исправить то, что еще подлежит исправлению, а точнее помочь тем, кому необходима помощь. Именно так и родилась мысль об основании фонда. Но не думайте, я не сам к этому пришел. Безусловно, я бы и продолжал жить своей излюбленной эгоистичной жизнью, совершенно не видя в этом никакой проблемы, если бы в мою повседневность не ворвался человек, который не побоялся ткнуть меня носом в мои же пороки. Человек, который заставил меня задуматься и захотеть изменить что-то в себе. Представляете? Заставил захотеть измениться меня, мужчину, что все 60 лет считал себя идеальным. Усмехается он, получая в ответ бурную волну смешков, проносящуюся по залу. Но ей как-то удалось. Роберт делает недолгую паузу для того, чтобы найти Камилу взглядом. Она открыла мне глаза на многие вещи, которые раньше я считал нелепыми и бессмысленными. Своей жизнерадостностью, ядерной энергией и непомерной болтливостью она, конечно, знатно подействовала мне на нервы, но незаметно для меня самого смогла изменить мое мировоззрение и жизненные ценности. И я хочу сказать тебе огромное спасибо за это, Камила. Ты мой сумасшедший и вечно реактивный свет, которого так не хватало моему мраку. Но своими назойливыми попытками придать красок моей жизни ты не только заставила меня захотеть сделать нечто хорошее для других, но и научила меня любить. Да так сильно, как никогда в своей жизни не любил ни одну из женщин. А все потому, что моя любовь к тебе, безусловно, такая, какую может испытывать лишь отец к своему ребенку. Голос мистера Харта начинает вибрировать от волнения так же, как и тело Милы, что мелко дрожит от вырывающегося из нее потока слез. «Да, Камила, за столь короткий промежуток времени я полюбил тебя, как свою родную дочь, которую у меня никогда не было, и, если честно, которую я никогда не хотел». Но ты появилась. Внезапно, без спросу, словно ураган, что навел в моей жизни свои порядки и дал понять, что теперь я не хочу видеть ни одного своего дня без тебя. Поднимись на сцену, девочка моя. У меня для тебя кое-что есть». Слегка улыбнувшись, спросит мистер Харт, пока я придерживаю ошарашенную девочку под руку. «Тебе помочь дойти?» — хрипло спрашиваю, но Камила жестом показывает, что справится сама неровной походкой через толпотворение не менее изумленных гостей направляется к роберту однакола эмоции, ожидания того что произойдет дальше я прижимаю руки к губам не отрывая внимательного взгляда от сцены осторожнее мило хард старший галантно помогает ей взобраться на возвышение и когда девочка становится с ним рядом вытаскивает из внутреннего кармана пиджака конверт и передает его ей. Мне было очень тяжело скрывать от тебя эту новость до сегодняшнего вечера, но я все-таки справился с этой задачей и хочу, чтобы ты прочитала все сейчас. Даже издалека я вижу, как неровно ковышатся бумажки в руках Камилы, когда она приступает сосредоточенно вчитываться в информацию, изложенную в них. Через несколько секунд она застывает с раскрытым ртом и округлившимся, как монета, глазами, а весь зал затаивает дыхание в повительном ожидании. Не буду никого больше мучить интригами и просто представляю вам нового члена своей семьи и еще одну мою наследницу – Камиллу Харт. Девочку, что помогла мне посмотреть на многие вещи с другой стороны, за что теперь я хочу дать ей все необходимое, чего она была лишена всю жизнь. И я очень надеюсь, Мила, что ты также захочешь этого. Знаю, мы это даже не обсуждали, но… Договорить Камила ему просто не дает, накидываясь на мистера Харта с медвежьими объятиями и разражаясь рыданиями прямо на его груди. Весь зал начинает восторжно аплодировать и умиляться, а у некоторых дам на глаза наворачиваются слезы. Я же так и продолжаю безмолвно стоять с прижатыми к лицу руками и изумленно наблюдаю за волшебным моментом, о котором мечтает каждый ребенок, что всю жизнь прожил без собственного дома, заботы и любви родителей. Несмотря на то, что я смогла избежать попадания в детдом, мне все равно близка ее боль, и до сих пор неизвестна та безграничная радость, которую Камила испытывает сейчас, на рыдая в объятиях мистера Харта. Мне так приятно и в то же время мучительно смотреть на ее счастье, что я преисполняюсь необходимостью, чтобы меня тоже так же кто-то обнял. Я поворачиваюсь к Адаму с намерением прижаться к нему и поздравить с неожиданным пополнением в семье но замирая словно вкопанная в виде его мрачное, точно грозовая туча настроения адам испуганно выдыхая я боясь к нему даже прикоснуться, если на середине речи мистера харта его состояние было просто нечитабельно то сейчас весь его вид напоминает само воплощение гнева что с тобой с опаской интересуюсь я Набираюсь смелости и беру его за руку, лишь тогда привлекая к себе его внимание. Никуда не уходи отсюда Судилина, и только попробуй опять что-то натворить. Убью. Чеканит он ледяным голосом, будто сталь в мою грудь вгоняя. Коротким жестом головы приказывает рядом стоящему мужчине в черной униформе следить за мной и пропадает в толпе, оставляя меня наедине с двумя непростыми вопросами. Что же его так страшно разозлило? И как мне, мать его, сбежать от охранника? Ники, всего через пять минут моего одинокого блуждания по залу на меня с восторженным визгом налетает Камила, перекрывая весь кислород своими крепкими объятиями. Мил, я не знаю, что сказать. Просто поздравлений тут недостаточно. Я так счастлива за тебя. Это невероятно. Мистер Харт удивил всех. Ее руки так смачно сжимают меня что непроизвольно сдавливает и мой голос тоже. Боже, Ники, я сама ничего сказать не могу, я в шоке, я такого не ожидала. Подумай только, оказывается, он уже давно меня удочерил и ни слова не сказал об этом. А я, как дура, еще голову ломала, почему меня резко перестали искать, и все боялась, что меня в любой момент отошлет обратно в интернат. Камила съедает окончание слов от частого дыхания и по-прежнему стекающих по ее щекам слез. Ну все, тихо, тихо, не плачь, успокаивающе поглаживая ее по спине. Теперь тебе больше не нужно будет ничего бояться, никто тебя не заберет. Это твой новый дом. Да, дом, блеет она освободив меня из объятий, ошалело оглядывается вокруг себя. Я не верю, что все это реально. А ты, поверь, мила, поверь. Видимо, сегодня тот самый день, когда у всех сбываются заветные мечты. Я о таком. «Даже не мечтала! Не мечтала!» «Знаю, я тоже не мечтала», — вырывается у меня. «Я настолько сейчас преисполнена счастьем из-за нее, и из за себя, что хочется визжать и плакать вместе с хлюпающей девчонкой. Теперь все будет иначе. У тебя начнется новая жизнь. Мистер Харт позаботится о тебе», — заверяю я, стирая пальцем с ее лица темные разводы от поплывшей косметики. «Кстати, где он?» «Ушел куда-то с Адамом». Боюсь, он не слишком обрадовался новости о новоиспеченной сестре. Он был в ярости. Не выдумывай. Я уверена, он просто был так же ошарашен, как и все остальные, утешая я откровенной ложью. Не было в нем никакого удивления. А если было, то его полностью замаскировал толстый слой гнева. Я не выдумываю, Ники. Я видела это по его сиянию. Огонь в нем бушевал настолько мощно, что не будь здесь так много людей, вслед за аурой Роберта он впалил бы его до самых костей. Роберта? Я думала, сжигать он может только женские сияния. В том-то и дело. Я сама удивилась. Теперь прикидываешь уровень его злости на отца? Только на отца? Вроде бы, мне казалось, он и меня прибьет, но нет, на меня он даже не взглянул, просто сказал что-то робу, и тот сразу же последовал за ним, задумчиво поджимая губы. Не знаю, на что он так злится, вроде бы, наоборот, должен был обрадоваться тому, что его подозрения насчет несовершеннолетнего увлечения отца оказались сложными. В ответ Мила неопределенно пожимает плечами, все еще продолжая нервно подрагивать. Ладно, это не важно. Сейчас не время расстраиваться. И в любом случае тебе не стоит забивать себе этим голову. Мистер Харт обязательно разберется с Адамом. Сейчас они поговорят, и все будет в порядке. Тебе не о чем переживать. Думаешь? Конечно. Если уж кто и может приструнить характер Адама, так это его отец. И это не очередное утешение, а правда, в которую искренне верю я сама. Хорошо, возможно, ты права. Заметным облегчением выдыхает Камила. «Конечно, права. Так что давай быстро возвращай свою ослепительную улыбку!» подбадриваю я, щелкая ее по носу. И девчонка тут же начинает заразительно хохотать. «Вот, другое дело! А то милые слезы как-то не вяжутся, даже если это слезы радости!» И не говори!» Разревелась, как какая-то сопля мелкая. «Все!» Закругляюсь. Отлепляя промокшие пряди волос от лица, Мила несколько раз шумно выдыхает, а затем резко останавливает свой взгляд на ком-то за моей спиной. «А что это за сердитый бугай из тебя глаз не спускает?» Полголоса интересуется она, указывая на приставленного ко мне охранника. «Ах, это глаза Адама до тех пор, пока он не вернется обратно. Недовольно ропщу я. Ничего себе, какой контроль! Не то слово, и мне нужно срочно придумать, как от этого контроля поскорее избавиться». «Зачем? Хочешь повторить свой обалденный танец с кем-то еще?» Вы с Брауном весь танцпол взорвали, на другие пары никто даже не смотрел. Это было безумно красиво и чувственно. Страстно. Ох, у меня на протяжении всего номера мурашки с кожи не сползали. Она шустро пробегает пальчиками по своим рукам. «Спасибо большое, но нет, на сегодня танцев хватит». Ну, может, оно и к лучшему, не стоит искушать судьбу. Во время твоего танца Адам был в таком же гневе, что и сейчас на роба. Думаю, во второй раз он точно выпотрошит все кишки из твоего партнера. Задорно усмехается мила, а я расплываюсь злорадной улыбки, представляя, как эти самые кишки было бы неплохо выпотрошить из Эндрюза. Слушай, Мил, приближаясь к девочке, совсем близко переходя на шепот. Знаю, ты сейчас не в очень уравновешенном состоянии из-за неожиданной новости, но, возможно, ты могла бы мне помочь. Какое еще неуравновешенное состояние, театрально возмущается она. То, что я сейчас похожа на безумную, дареванную ведьму, еще не значит, что я недейспособна. Что за помощь, говори. Сможешь отвлечь моего охранника, чтобы я смогла быстренько сделать то, что мне надо, и вернуться обратно до окончания разговора Адама с отцом. Мила скрещивает руки на груди и на несколько секунд замолкает, глядя на меня с насторожным любопытством. Не волнуйся, я ничего плохого делать не планирую, мне просто нужно найти одного человека и поговорить. Это очень важно. С отчаянием добавляю я, искренне надеясь, что она согласится. Но Камила не торопится с ответом, лишь продолжает буравить меня своим пишневым взглядом и внезапно хватается руками за голову. «Ой, ой!» Начинает стонать, а заплаканное лицо девочки искажается болезненной гримасой. — Что такое? — обеспокоенно подлетаю к ней. — Ой, как больно! Что случилось? Ужас какой-то! Ой-ой, видимо, ты права, я слишком переволновалась. — Где болит? — Все перед глазами кружится, картинка плывет, в висках давит. — Пойдем, тебе нужно присесть, — не на шутку тревожусь я, глядя, как девчонка изнывает от внезапных мучений. — Нет, нет, — плит Мила, плавно покачиваясь в сторону охранника. — Прошу вас, донесите меня до моей комнаты, боюсь, я сама не дойду. Обращается она к массивному амбалу, придерживаясь за его предплечье. — Прошу прощения, мисс, я не могу покинуть залу, — строго отрезает мужчина. — Не можете? — Камила выглядит по-настоящему задетой. — Вы что, предлагаете мне ползти в таком состоянии одной? «А если я потеряю сознание по дороге? Ой, ой!» Ее колени резко подкашиваются, заставляя охранника тут же ее подхватить на руки. «Ох, все-таки обожаю я эту девчонку!» «Отнеси ее быстро в комнату, сейчас любопытные гости налетят, ей воздух нужен», включая роль испуганной подруги. «Мне запрещено оставлять вас одну, я попрошу кого-то другого». «Да нет времени искать кого-то другого, ей же очень плохо, неси, никуда я не денусь». «Нет, нельзя!» Мужчина остается непреклоном, и мило вновь протяжно стонет, корчась от боли в руках. «Пожалуйста, в комнату, прошу, и таблетку обезболивающую, а лучше сразу врача! Давай бегом неси ее, мисс Харт нужен отдых и лекарства!» вкладывая всю серьезность в свой голос, командую я, посмотри, как побледнела бедняжка, ты что, хочешь разозлить хозяина дома? Ты вообще-то его дочь в руках держишь и заставляешь мучиться. С ним тебя ждут проблемы покрупнее, чем с Адамом, если он узнает, что ты не оказал первую помощь его любимой девочке. Но я сомнение с весом доли страха проскальзывает в его глазах. — Давай, давай, неси, я бы пошла с тобой, но Адам сказал ждать здесь, поэтому я останусь в зале до самого его прихода, а ты не теряй больше времени, отнеси ее в комнату и не оставляй одну, пока не убедишься, что с ней все в порядке. — Ой, как же больно, моя голова сейчас расколется на части, — жалобно хмичит Камила, тем самым окончательно добивая мужчину. — Хорошо, мисс Джеймс, но я только туда и обратно, скоро вернусь, — бросает он и размашистыми шагами направляется к выходу. Запрокинув голову назад, Камила подмигивает мне на прощание и снова начинает тяжко стонать. Да по ней театр плачет, честное слово. Довольно усмехаюсь и расправляю плечи, пребывая в полной готовности начать поиски Эндрюса. Совершенно не знаю, сколько времени у меня есть, но нельзя терять и минуты. Другого шанса больше не будет.